Фрезик говорит, что убьет. Фрезик убьет? Как? Что такое? Вот выйду на улицу, а он поджидает меня за углом. Разве он пощадит? Разве они щадят? И зачем я сболтнул? Ах, глупость. Убьет. Почему он вчера не убил? Ведь мог убить. Не посмел? Да. Да. Я ведь дал обещание. Идиотская глупость, ах, ах, ах, что делать, что делать? Он, неловко, тщетно пытаясь попасть в рукав, накинул пальто и вдруг ясно представил себе минувшую ночь. Он увидел прокуренный, душный, сверкающий хрусталем кабинет, узкое, точно каменное лицо, черный браунинг и уставленный бутылками стол. «Я вынужден предложить вам условия». Так, сказал Фрезе. Значит, значит бежать. Но куда? Куда бежать? Ведь наверные следят. Нет спасения, замирая, подумал он, и тотчас же ухватился за новую мысль. А если не выйти? Если спрятаться тут? Кто может заставить меня выходить? Буду сидеть вот на этом диване и напишу полковнику Нет? Он успокоился на мгновение и даже попробовал закурить, но пальцы не слушались и ломали тонкие спички. А доктор Берг? Ведь к нему пришли на квартиру. А если придут и ко мне? Неужели придут? Ну да. Очень просто придут. Он не сомневался теперь, что где бы он ни был, что бы ни делал, как бы ни стремился себя защитить, Безжалостные фрезе всюду разыщет его. Он бросил на пол незажжённую папиросу и осторожно выглянул в коридор. В соседнем номере немолодая с измученным лицом горничная прибирала постель. "Горничная", заколебался Эпштейн. "Я вчера её не заметил, горничная и, господи божий мой!" И чувствуя, как кружится голова, он юркнул по лестнице вниз. и вышел на Невский. Садовую улицу густо запрудила толпа, хоронили какого-то офицера, пока тянулись бесконечные экипажи и однообразно маршировали солдаты. Эпштейн подозрительно осматривал всех прохожих. Его смущало, что где-то близко, может быть рядом с ним, караулит фрезе колка или свистков или другое неизвестное ему дружиник. У ворот публичной библиотеки стоял лохматый, в черной тужурке студент. «Странно», — решил Эпштейн, прилежно разглядывая его. «Зачем он здесь? И почему не смотрит? И почему прячет глаза? Кто же знает, кто он такой?» И не размышляя, больше всего на свете боясь оглянуться назад, боясь, что студент догонит его, он бегом побежал по садовой. Он бежал, расталкивая мужчин, натыкаясь на женщин, хрипло дыша и не видя, куда бежит. Он слышал в ушах немолкнущий звон, перед глазами прыгали искры, и ноги путались в полах пальто. Необзоримый чугунно-каменный Петербург, многоэтажные непроницаемые дома, театры, памятники, скверы, дворцы казались одиночной тюрьмой, хитро раскинутой ловушкой. Ему казалось, что не один фрейзе наблюдает за ним. Ему казалось, что и звощики, и газетчики, и рассыльные, и нищие, и увечные старики, вероломные террористы, товарищи по дружине, и что каждый ищет его убить. Ему казалось, что все смеются над ним, и что на свете нет ни одного человека, который бы его пожалел. Он добежал до Калинкина моста и повернул на галерный На другой стороне в Чекушах чернели кирпичные иглы, закоптили трубы заводов, у таможни лепились сараи, торговые склады, магазины и низкие александровской постройки ряды. Эпштейн остановился. Алмазно-синие волны сверкали серебряным блеском, и из морского канала величева выплывал пароход. Весёлым звоном перезванивали колокола. В воскресенье звонят Очнос Эпштейн. Надо укрыться. Укрыться. И чего я так испугался? Какая глупость. Чего? Ведь если даже Фризе следит, то стоит только сказать полковнику Шэну, сказать полковнику Шэну, значит, я провокатор.